55. Чёрный игрокан. «Ксандр». Сукором пробормотала из Тельяди, но рассеяна, словно мысли у неё заняты другим. Я сидела как из вояния, не очень понимая, как реагировать. С одной стороны, на неизвестного папеньку мне было начхать. Горе он синим пламенем, но с другой... Я не знала, как к нему относилась настоящая королева. Любила, ненавидела, боялась... Судя по рассказам о гаремах и прочих подробностях, батюшка мой разборчивостью не отличался, и детей у него наверняка было много. Но если в смерти Якова обвинят Летавию, а значит и меня, то последствия могут быть нехорошие. Казна уже лишилась денег от караванов. Только непонятно, почему они пошли в обход страны ещё до того, как Яков умер. И что сейчас делать? Рыдать на показ или просто молчать? Пропадил он пропадом, этот батюшка, от которого одни проблемы. За что купил, зато продаю. Я еле выбрался из шепотков. Пришлось свести двух коней, так что я здорово задолжал караванщикам. Скакуны у них отличные, выносливые, по крайней мере. Но в Харт летавцам теперь дороги нет. Я так понимаю. А я не понимаю. Из Тельяди крутанула волчок. В том послании не было ничего способного навредить. Обычное письмо, где нежно любящая дочь справлялась о здоровье батюшки. Рассказывала о похоронах Джастина. Тяжёлой вдовь ей судьбе и в конце осторожно спрашивала, почему отец лишил её возможности послать ему весточку с хардскими караванами. И больше ничего. Вся магия кристалла — это слова и образ. Призрачный, туманный. Всё верно, только вот магичка с Тормелем... Ох, не думать, не вспоминать. Всю душу из меня вытрясли, чтобы мои слова отцу звучали как можно более нежно, но при этом давали понять, что в Литавии им недовольны. Александр прищурился. То есть послание было не от вас или Тармеля, а от королевы Лиерры? Она лично говорила все слова? Верно. Мы подумали, что так будет лучше. Кому поверит отец, родной дочери или магичке, которую он на дух не переносит? Александр прищурился, точно ему в голову пришла какая-то идея. Потом глянул на меня и снова помрачнел. Так или иначе, харт сейчас для нас закрыт. Пока ваши братья и дяди перережут друг другу глотки, выясняя, кто из них достойнейший, пройдёт не меньше пары месяцев, верно? Оставалось только кивнуть, хотя я понятия не имела, сколько у меня родственников. Значит, пока нам придётся покупать зерно в тридорога у сумеречной марки и экономить свои запасы, постановила Истильяде. Я направлю всех магов и подмастериев в купеческие гильдии, чтобы оказывали всяческую помощь. В магических кузнях сделают амулеты. Они помогут сбить цены до тех, которые мы сможем осилить. Кто-то мутит воду, Ксандер. И надо разобраться, кто. Я опасаюсь, что смерть Джастины и смерть Якова Это кусочки одной мозаики. Я чувствую за этим единый злой умысел». Ксандр поднялся. «Королеве положено быть в замке. Что бы ни происходило вокруг, помните, вы должны найти убийцу Джастина. Мне плевать на него самого, правитель из него был отвратный, и братской любви между нами не случилось. Будь у него возможность, он сгноил бы меня в Красной башне. Но трон Литавии не должен пустовать» иначе мы лишимся государства. У нас есть королева и наследник, заметила магичка. Но у них нет защитника, парировал Александр. Я могу выбить Тормелю зубы, но не имею права отсечь ему голову. Не спешите с головами, Герцик, не спешите. Из тельяди спрятала волчок и обратилась ко мне. Понимаю, что после такихвестий вам тяжело, но ваше присутствие необходимо. Мало того, нам придётся как можно дольше скрывать новости о смерти Якова. Траур сейчас не выгоден. Если Харт закрыл границы, мы сделаем вид, что ничего не знаем. Не нужно пугать жителей. Ваше величество, вы готовы вернуться в замок? Вторым смыслом фразы было: готовы ли я терпеть всю дорогу к Сандра так близко к себе? Я попробую только Герцик, я прошу вас. Очень прошу поменьше прикосновений. Если ваше присутствие я терплю, то остальное даже не думал, холодно сказал Александр, но озабоченно сдвинул брови, рассмотрев в моих словах нужный намёк. Ведь если я больше не терплю его прикосновений, значит и должность регенда под угрозой, потому что никто из нас не знает, беременна я или нет. И если нет, то все планы идут карасику под пушистый хвост. Возвращаться во дворец предстояло на Гракане. Ксандр успел забрать своего грифона из замка. Для меня одинаково ужасным представлялся и полёт на грифоне, и верховая прогулка, но тут даже выбора между двух зол не оставили. Огромный чёрный зверь смотрел на меня с поистине королевским снисхождением. Мощный, в холке в полтора раза выше тех, кого запрягали в кареты. Желтоглазый и с виду такой же добрый, как ящик с динамитом. Александр распутал поводье, поставил ногу в чернённое стремя и лёгким движением оказался в седле. Я в растерянности посмотрела на свои многослойные юбки и представила, какой квест в платье запрыгивать на грифона. Протяни мне обе руки, попросил Александр. Иначе мне тебя к себе не поднять. Я протянула руки, он крепко ухватил меня за запястье, и через мгновение я оказалась в седле, впереди Александра а он осторожно придерживал меня за талию. «Не дёргай его за перья на голове. Может ударить клювом. Лучше почеши за щекой и между лопатками. Держаться лучше за меня или за луку седла». Я осторожно почесала грифоны между кошачьими лопатками. Шерсть под рукой была бархатной. Гракан внимательно посмотрел на меня из-за плеча, но недовольства не проявил. При такой мощи он мог вообще не заметить в седле лишний груз. За всеми этими действиями я как-то упустила из виду свою неприязнь к Александру. А когда опомнилась, то наткнулась на его смеющийся взгляд. Не так уж всё плохо, сказал он и натянул поводок. Грифон взмахнул крыльями, готовясь взлетать. Аспидот, ты нравишься, а он разборчивый. Но термыли я всё равно убью.